21. Зона разлома 4. Бангкок. 15.07.2016. Путешествие по реке и каналам в прежние времена. Было обязательным пунктом типового туристического маршрута не только в Санкт-Петербурге или Венеции. Многие достопримечательности Бангкока тоже лучше всего было разглядывать, путешествуя по воде. Многочисленные мосты, величественный храм Арун, храмы поменьше, статуи Будды, большой королевский дворец, но всё это в былые времена открывалось отличный вид с реки. Теперь же Никакого вида не было вообще. Все прежние достопримечательности скрывала сплошная зелёная стена. И даже высокую пирамиду и шпили храма Арун трудно было разглядеть, поскольку теперь храм больше походил на лесистую гору, чем на строение. В прежние времена, подумалось Андрею, как будто и впрямство лет прошло. Всего-то 8 месяцев. Каких-то 8 месяцев назад здесь не было никаких джунглей. А теперь, не поверишь, что здесь был город. И всё-таки основные места были пока узнаваемы. Во всяком случае, когда лодка прошла под мостом Короля Таксина, Андрей без труда сориентировался на местности. Он вычислил, где в прежнее время располагались причалы, и после третьего направил лодку к правому берегу в устье канала который нырял под автомобильные эстакады и дальше шёл на север мимо главного железнодорожного вокзала Хуалонгпонг. Через пару километров канал пересекался с другим, протянувшимся с востока на запад. И вот как раз эта водная дорожка пролегала от места назначения всего-то в трёх кварталах. Причала в выбранном месте не было, но это не помешало высадиться на берег. Проблема заключалась в другом. Как и предупреждала Галина, все кварталы, прилегающие к высоченной башне отеля, утопали в хищной чужеродной зелени. Мне начиналась опасная зона в 10 шагах от канала. Солнце стояло пока достаточно высоко, чтобы пользоваться его отражёнными лучами, но продвижение всё равно получалось медленным. Хищные джунгли сопротивлялись отчаянно а мелкие зеленые мутанты так и норовили выскочить из зарослей и тяпнуть кого-нибудь из ходоков за ногу. Кроме пакалей, в ход пошли прихваченные на острове тесаки, а в особо трудных случаях и огнестрельные трофеи. Какими бы устрашающими ни были зеленые звери, обычные, а вовсе не серебряные и не помеченные крестом пули вполне годились для их отстрела. Так, с боем. И обливаясь потом, Троица всё-таки продвинулась чуть дальше отеля Amari Outer Gate и вышла на небольшую площадь перед зелёными развалинами отеля Indra Regent. Но там всё-таки была вынуждена остановиться. Дальнейший путь к башне а оставалось пройти метров 300 не больше, был перекрыт превосходящими силами противника. Да никакого не будь мелкого зверья, а настоящего противника с автоматами в руках Большая группа гринменов взяла ходоков на прицел и двинулась на них с явным намерением взять гостей живыми. Что ж, чистых людей этот вариант вполне устраивал, тем более, что патроны у них практически кончились. Андрей взял у Ольги тесак и вручил ей резервный ПМ. «Постараюсь отвлечь. А вы постарайтесь прорваться. Каспер, не забывай подсвечивать». «Да солнце село почти. Делай, что сказано. Свети им прямо в глаза». Андрей махнул тесаком, разминая кисть, и двинулся прямиком на Гринменов. Вернее, прямиком на того, кто прикрывал своим массивным корпусом незамеченного прежде гостями высокого худощавого Серова. Тот факт, что зелёные действуют по приказу Серова, ничуть не смутил Андрея. У этого безликого существа и прежде были необычные помощники. И что толку? Перекрывающий серый мутант был одет в американскую униформу с майорскими знаками различия. Поэтому Лёнёв сразу определился со стилем боя. Бывший американский майор тоже с первого взгляда определил, кто вышел ему навстречу, поэтому началась схватка без разведки, сразу. Майор выбил у Андрея Тисака старый и заставил Гринмена расстаться с пистолетом. Майор воспользовался тем, что теперь имеет дополнительную защиту в виде толстой коры, и принялся молотить по цели, вкладывая в удары всю силу, без опаски, что может неудачно попасть в кость и переломать себе мелкие косточки. Не учёл при этом майор одного. Цель была более гибкой и подвижной, чем одеревеневший в самом прямом смысле гринмен. Отчасть и бой напоминал схватку бойцов разных весовых категорий. У более крупного и тяжёлого Было преимущество на каутирующего удара у лёгкого подвижности и скорость. А если учесть, что вес у Андрея был не такой уж маленький, и удар тоже мог накаутировать, естественная защита Гринмена могла сыграть с ним злую шутку. Собственно, так и вышло. Майор пропустил классический апперкот и на миг потерялся. Андрей в этот момент подцепил носком ботинка упавший на землю тесак подкинул его, поймал за рукоятку шдну майору за спину и приставил клинок гринмену к горлу. Эта часть тела зелёного человека была покрыта не такой уж толстой корой. Андрей заставил майора развернуться к серому и заодно крикнул другим гринменам: "Плвак, отойдите!" Мутанты остановились. "Назад вашу мать!" рявкнул Андрей и чуть тряхнул майора. "Телем". Майор едва заметно качнул головой. Гринмены тут же попятились. Зато вперёд двинулся серый, и не один. Рядом с ним шёл связанный по рукам скаут. "Можешь забрать своего товарища", сказал серый. Голос у него был странный, без интонации и какой-то усреднённый. Не поймёшь, мужской или женский. Но самое странное, что звучал он будто с неба. Во всяком случае, шёл не со стороны серого. Меняешь на гринмена? Андрей отлично знал, каким будет ответ, но хотел, чтобы его услышал и майор. Поймёт, не поймёт другой вопрос. Что-то Андрею подсказывало, что должен понять. Мне нет дела до гринмена. Мне нужны пакали. Отдашь, и я уйду. А если не отдам? Серый достал своё оружие дистанционного боя и приставил к виску Скауту, а затем, словно передумав, направил его на Андрея. И, соответственно, на Гринмена тоже. «Так мы не договаривались», – на сносном русском заявил майор, хмуро глядя на Серого. «А я предупреждал тебя, хрен зеленый, что этот кадр всех кидает», – подал голос скаут. «Но ты решил сыграть. Вот и получай свой деревянный кубок». Гринмены разом обернулись к Серому. А еще в сторону безликого гостя и его заложника потянулись ветви ближайших зарослей. И одна особо длинная ветка с мелкими острыми шипами почти добралась, только не до серва, а до скаута. Добралась, аккуратно протиснулась между руками человека и пластиковыми вязками и резко подалась назад. Мелкие шипы на ветке сыграли роль пилки, которая без труда разрезала пластик и при этом не причинила никакого вреда коже человека. Получив свободу действий, скаут не стал медлить. Он молниеносно выбил у серого оружия, на лету его поймал и... выстрелил. Как это у него получилось, скаут и сам не понял. Он просто направил оружие утолщенным концом на участок джунглей, не заслоненный гринменами и людьми, и представил себе, как выстрел серого оружия пробивает в лесу длинную просеку. Дальше все сделало само оружие и выстрелила, и мощность ударной волны отрегулировала так, чтобы получилась именно такая просека, какую и пожелал увидеть новый владелец. Гринменнов от этой демонстрации силы заметно передёрнуло. Видимо, разделили боль переломанных ударной волной растений. Асеры сделал несколько шагов назад. Все в сад, деревьяшки, заорал скаут, направляя оружие на Гринменнов. Народ, отходи по просеке. Зелёные остались на месте. В какой сад им было идти, если они и так в нём находились. Но скрытый смысл послания они уловили. Никто из них не поднял оружия и не попытался преградить людям путь. Они даже смотрели на гостей почти равнодушно, или, может быть, с лёгким укором, как бы говоря: "Мы вам помогли, а вы сразу стрелять и обзываться. Нехорошо, некрасиво". Но скауту было не до красоты и тонких моментов. Он действовал по обстановке, на войне как на войне. А что до помощи, освобождая пленника Гринмена, помогали исключительно своему майору Гранту. Чистые люди интересовали зелёных в десятую очередь, как возможные будущие сородичи. В общем, скаута ничуть не зацепили укоренинные взгляды, и он даже был готов продолжить начатое дело и довести просеку до самой башни, но тут с неба обрушилась внезапная помощь, запоздалая и чрезмерная, а потому убийственная не только для врагов, Но и для тех, кому она предназначалась, всё в лучших американских традициях. Над площадью появились два десятка апачей, которые начали с вдохновением поливать ракетно-орудийным огнём всё, что шевелится. Ходакам повезло. К этому моменту они успели выбежать на просеку, по которой вертолёты не стреляли. Непонятно, в чём была причина, но очень скоро выяснилось, что американцы игнорировали просеку напрасно. Гости едва успели добежать до её заваленного свежими дровами конца, как из зарослей вдруг выскочило больше сотни хорошо знакомых сталкерам тварей. Они снова выследили ходаков, и это несмотря на то, что их бывший серый покровитель смылся из морской зоны, не оставив тварям нового адреса. Скаут на приаксе ивной подняла оружие, но чужаки повели себя странно. Они не стали разыскивать людей, а сразу же бросились на зеленых, словно поставили себе целью отбить у них Серого, который прятался от огня Апачей за живым забором из гринменов. Впрочем, Скаут почти точно знал, в чем тут дело. Твари желали отомстить Серому, и горячая кровь у чужаков играла настолько сильно, что они даже перепутали приоритеты. Им следовало отнять у людей Пакали, а они решили сначала разобраться с Серым. Поэтому вы и неудачники, мысленно заявил чужакам скаут. Главой не думаете так держать. Иди, майор. Андрей Тоша понял, что твари сейчас представляют большую опасность для гринменов, чем для людей, и убрал тесак, отпуская свой живой щит. Эти проблемы будут покруче наших с тобой разборок. Эти проблемы быстро умрут, пообещал Гранд и отсалютовал бывшему противнику. «Не ломайте больше лес, он вас пропустит!» «А змеи в башне?» «Они расчет сами, мы не вправе давать им советы. Только вы сами сможете с ними договориться». «Спасибо, майор». «В расчете!» Грант махнул рукой и ринулся к площади, где началась серьезная драка. Гринмены пока было меньше, чем тварей, но постепенно ситуация выравнивалась. Джунгли буквально загудели от топота. Это со всех сторон на помощь бойцам майора спешили новые зелёные драконы. Но самым интересным было поведение Серова. Оставшись без оружия, он не рисковал покидать стан гринменов, видимо, опасаясь тварей. С другой стороны, он старался не попадаться на глаза и зелёным. Формально они всё ещё были союзниками, но после свинской выходки Серого этот союз висел на тонком волоске. Но и свести риск к нулю, попросту убравшись из зоны, Серый тоже не спешил. Похоже, он всё ещё надеялся перехватить Пакали. Что ж, для этого ему требовалось сделать всего три вещи – незаметно выбраться из центра плотной заварушки – пройти через хищные заросли, которые тоже больше не питали к нему дружеских чувств, и голыми руками нейтрализовать четвёрку вооружённых и подготовленных бойцов. Хорошо, тройку, Каспер не в счёт. Но учитывая подготовку старого, сброс Каспера со счетов не облегчал серому задачу. А учитывая тот факт, что скаут освоил серое оружие, короче, на что реально надеялся этот серый, было непонятно. Разве что на новое подкрепление скаут покачал головой, но тогда это должны быть не очередные наёмники из какой-нибудь зоны, а настоящие бойцы. Каспер с трудом понимал, как его спутникам удаётся сохранять самообладание в безнадёжных, казалось бы, ситуациях. Неужели дело было в пресловутой закалке? Однако тогда получалось, что в родном мире подобное происходило с ним практически каждый день. Но как они могли жить в таком стрессе? И какой смысл был стремиться домой? Ольга упоминала о какой-то аномальной радиации, без которой они со скаутом не смогут долго прожить. Но Каспер не очень-то верил в эту сказку. Что значит аномальная радиация? Типичная выдумка, подходящая для какой-нибудь фантастической истории или игры. В реальном мире чаще возникала психологическая зависимость от каких-нибудь мест. А если так, Чем отличалась здешняя зона отчуждения от аналога в загадочном перпендикулярном мире? И зачем было стремиться именно в зазеркалье? Впрочем, это были дела сталкеров. Надо им вернуться, пусть возвращаются. Лично Каспера волновал только один вопрос, простой и вполне насущный: насколько реально выбраться из Банкока? Пока что лихие выходки сталкеров заканчивались удачно, но где гарантия, что так будет и впредь? Опыт опытом, закалка закалкой, но и на старуху бывает проруха. Не заиграются ли герои из нереальной реальности? Особенно у остров стал вопрос об адекватности спутников, когда группа выбралась из джунглей и очутилась перед отелем. Как и обещал Грант, хищный лес пропустил людей без возражений. В их сторону не потянулась ни одна ветка, а вот спирально обвивающие башню длинные толстые лианы – И те людям навстречу не спешили. Их лоснящиеся, чешуйчатые тела от нескольких сантиметров и до полуметра в диаметре, действительно похожие на тела гигантских змей, едва заметно шевелились и пульсировали словно шланги, по которым перекачивается вода. Как с ними договариваться, было непонятно. Лианы змеи не реагировали на делегацию, замершую у парадного подъезда отеля. А между тем, чтобы подняться наверх, людям требовалось либо войти в здание и отыскать лестницу, либо карабкаться прямо по лианам. Каспер не сомневался, что у товарищей хватит ума и на такую авантюру, поэтому решил, во что бы то ни стало, отыскать способ войти в башню. Всё-таки лестница в его представлении была более разумным вариантом, чем заочное состязание с человеком-пауком. "Пока всё удачно", заявил скаут, разглядывая толстые лианы. «Но твари могут в любой момент очнуться и броситься за нами. Всё-таки пакали нужны их вожаку больше, чем голова Серого». «Думаешь, они кинулись на гринменов из-за Серого?» – спросила Ольга. «Точно знаю», – кивнул Скаут. «Я ведь сам видел, как этот Бэтмен обманул тварей, оставил их в морской зоне, а сам прыгнул сюда, а потом с гринменами договорился. Вот твари и обиделись». «Ты-то как уцелел?» – спросил Андрей. Сам не знаю, пожал плечами Скаут. Меня эти морские сопли сначала облепили, а потом вдруг начали расползаться. Весь планктон в них сдох. Может, моя внутренняя радиация на них так подействовала? А она у тебя есть? озвучил недавнее сомнение Каспер. Найдем счётчик, я покажу, пообещал Скаут с усмешкой. Ты удивишься, гарантирую. И тебя вытащил серый, уточнила Ольга. «Ну да. Достал и говорит. Будешь моим заложником. Куда мне было деваться?» «Все правильно сделал», — сказал Андрей. «Мы рады, что ты уцелел. Теперь давайте думать, как подняться на башню». «По лестнице», — торопливо заявил Каспер. «Ясно, что не по лианам», — сказал старый. «Как заставить их открыть нам доступ в здание?» «Если найдем пару машин и сольем бензин, я смогу их слегка подпалить», — предложила Ольга. Андрей отрицательно качнул головой. «Ты слышала, что сказал майор? С ними можно договориться». «Ты знаешь, как это сделать?» – заупрямилась девушка. «Нет? И я не знаю. А запас времени, который нам обеспечили зелёные, может в любую секунду обнулиться. Если эти лианы такие умные, их даже поджигать не придётся. Просто покажем им, что умеем». «Погодите», – сказал скаут и поднял кверху палец. «Слышите? Вертушки сюда летят». Думаешь, будут стрелять по башне? Каспер с тревогой взглянул на закатное небо. Вот они, крикнула Ольга. Что это за шлейф? Они решили тут всё опылить от вредителей? Быстро делаем повязки, вдруг приказал Андрей. Майки, платки и всё, что есть, рвите и завязывайте на сырты. Да что это? Не знаю точно, но Леанам этот порошок не нравится. Смотрите, как они задёргались. Эти, как их, Гаспер припомнил нужное слово. Дифолианты, Agent Orange. Возможно, что-то в этом роде кивнул Андрей, только на порядок мощнее. Берегись. Сверху, почти на головы ходокам посыпались сухие листья, ветки и труха, а затем неподалёку с грохотом свалилась одна из лиан. Гибкости толстый канат не утратил, поэтому сложился в огромную бухту. Секунды позже с башни соскользнула ещё одна лиана. На этот раз верхний конец просвестил над верхушками окружающих башню деревьев, а затем рубанул наискосок, как огромная сабля, и срезал несколько десятков пальм. До хадаков и деревянная секира не долетела метров 30, врезалась в грунт. Вертушки осыпали башню ещё одной порцией губительного для зелени порошка, и лианы начали соскальзывать одна за другой, а то и по несколько штук сразу. Грохот падающих на землю толстых канатов и треск ломающихся вокруг башни деревьев оглушили ходоков и заставили перейти на язык жестов. Каспер совершенно логично, как ему казалось, попятился в лес, но Андрей успел поймать его за руку и потянул к башне. В каких-то 3 м прорее людей просвестела раскручиваясь очередная убийственная пружина. На обратил на неё внимание только Каспер. Все остальные замерли на низком старте и сосредоточенно ждали, когда освободится проход в башню. Вперёд, наконец, командовал старый